Глава шестнадцатая Марк Антоний дрожал под холодным ветром, который дул с нависших над ним вершин. Плащ, казавшийся таким теплым на юге, теперь продувало насквозь, как бы он в него не заворачивался. Он видел свое дыхание, а землю покрывал иней. Даже лошади на каждое копыто надели кожаный чехол, чтобы защитить от холода ноги. Его сыновья, Антил и Павл, разумеется, находились с ним, к неудовольствию легионеров, которые бегали с инструментами и гвоздями, совершенно не замечая холода. Марк Антони хотел отправить мальчиков к Фульвии и Клодии, пока они не поранились, но забыл об этом за тысячу мелких дел. Его родные довольно быстро ехали по прибрежной дороге на север и прибыли лишь через неделю после него, но Фульвия устала и злилась. День без сыновей ее вполне устроил». Децим Юний тоже не терял даром времени, несмотря на шок, который испытал, увидев четыре легиона, марширующих по полям у его крепостей. Тремя днями раньше Антони окружил и обезоружил две тысячи легионеров, заставив оставшихся солдат Юния бежать. Захваченные в плен находились под охраной в постоянном лагере в Турине, обесчещенные, но ну, хотя бы греющиеся у костров. Марк точно не знал, в какой из крепостей укрылся Децим — Но большинство солдат отступило в самую большую из них с массивными деревянными стенами, защищающую проход к горному перевалу. Еще две находились в стороне, никому не мешали, и штурмовать их не имело смысла. Голод заставил бы защитников открыть ворота. За большой крепостью и перевалом лежала Галлия, богатая страна с тучными пастбищами. И как бы ни мучил Марка Антония холод, он хотел полностью освободить хотя бы один проход в Галлию. Он не собирался пересекать горы, во всяком случае, в этом году. Дед Юни получил жирный кусок за участие в убийстве Цезаря. Помимо благодатного горного климата, земля здесь была очень плодородной, и мясо, и зерно отсюда поставлялись в римские города. Если бы Марк Антоний смог закрепить эту территорию за собой, он получил бы рычаг воздействия на Сенат, как бы они его ни ненавидели. А через несколько лет, когда подросли бы сыновья, он восстановил бы свои позиции в Риме. Бывший консул позволил этой мысли согреть себя, потому что ветер усилился, и его лицо совсем онемело. Один из брундизийских легатов стоял рядом, ожидая приказа, и его нос и щеки тоже стали розовыми от холода. «Пошли гонца с требованием сдать крепость», — сказал ему Антоний. «По крайней мере, мы узнаем, там ли дед Юней, Если они не отреагируют, жди моего сигнала, а потом начинай разносить стены и все, что внутри». Легат отсалютовал и поспешил к катапультным расчетам, довольный тем, что может согреться хотя бы движением. Марк Антоний развернул лошадь и строго оглядел ждущие легионы. Они приготовились к тому, чтобы ворваться в крепость, едва рухнут ворота, и он не находил повода придраться. В войне против этого врага солдаты хранили ему абсолютную верность. Он вспомнил, как однажды Цезарь предупредил его, «Никогда не отдавай легионам приказ, которому они не повинуются». Мудрый совет. Но Марку он совсем не нравился. Он знал, что придет время, когда ему придется посылать своих людей против врагов, сражаться с которыми им не захочется, и не мог допустить, чтобы они подвели его, как подвели Буччо или Бурний. Под ледяным ветром, дующим с гор, бывший консул облизал потрескавшиеся губы, думая о том, как добиться беспрекословного повиновения. Из крепости на требования сдаться не ответили, но Антони ничего другого и не ожидал. Бледное солнце поднялось за облаками. К тому времени у полководца онемели и руки, и ноги, а зубы выбивали дробь. «Достаточно!» — он повернулся к Корницену. «Два коротких!» Звуки горна далеко разнеслись по холодному воздуху, и ответ не заставил себя ждать. Небольшие камни полетели из торсионных метательных машин, приводимых в движение канатами, сплетенными из лошадиного волоса, толщиной в три раза превосходящими человеческую ногу. Марк Антоний слышал крики расчетов, готовивших к выстрелам большие катапульты, но после первого камни начали бить по воротам с жутким грохотом, в котором эти крики просто растворились. Двадцать тысяч человек наблюдали, как огромные глыбы по низкой дуге летели к воротам. Не встречая сопротивления, расчеты установили катапульты в наиболее удачной позиции, и теперь все выстрелы попадали в цель. Камень за камнем ударяли в центральные ворота крепости. По радостным крикам Марк понял, что появилась первая щель. Он щурился сквозь пронизывающий ветер. Все, что находилось вдали, Антоний видел отлично, хотя буквы на донесениях, которые он пытался читать, расплывались и снова заработали торсионные метательные машины. Если в это утро кто и не замерз на равнине у подножья Альп, так это их расчеты. Массивные глыбы катапульт продолжали разносить ворота, их металлические перекладины изгибались дугой. Марк Антоний запахнул плащ у горла, придерживая другой рукой полы, чтобы прикрыть бедра и бок лошади. От прикосновения животное фыркнуло, и всадник потрепал его по шее. Краем глаза он уловил движение, когда катапульты вновь выбросили в воздух тяжелые глыбы. Легионеры восторженно кричали, но радость их предводителя сменилась тревогой. По белой равнине к нему мчался всадник. Антоний расположил дозорных по двум окружностям в десяти и двадцати милях от крепости. И теперь не удивился, что после такой скачки гонец тяжело дышал. «Показались легионы, консул!» — доложил гонец. «Ты знаешь, как докладывать!» — рявкнул Марк. На лице юного всадника отразилось изумление, но он мгновенно взял себя в руки. «Показались легионы, консул, марширующий на север! Большая сила, со вспомогательными отрядами и экстраординариями!» — отрапортовал он по всем правилам. Марк Антоний забарабанил пальцами по луке седла, просчитывая свои шансы. «Очень хорошо, Дисцинс Петроний. Возвращайся на свою позицию», — велел он. Пока бывший консул наблюдал, как молодой человек мчится в обратном направлении, мысли у него в голове вихрились, совсем как ветер, секущий ему лицо. На него надвигался Октавиан, больше некому, и все планы, которые строил Марк Антоний, рухнули. Он не мог удержать север даже на одну зиму, во всяком случае против армии, не уступающей по силе. И это при условии, что его люди будут сражаться, узнав, кто им противостоит. Какое-то время он еще размышлял, а потом его рука поднялась и похлопала по груди, где в кармане лежало смятое письмо. Антоний прочитал его много раз, не веря и страшась. Теперь с его губ сорвалось проклятие. Он осознал, что список возможных вариантов сократился до одного. Но что бы ни случилось, ему требовался свободный проход в Галлию. Марк Антоний поднял голову. Его взгляд, устремленный на крепость, стал таким же холодным, как снежные вершины за ней. Он вскинул руку и резко опустил, подавая сигнал, который ждали легионы. Они бросились вперед, к разбитым воротам, мимо катапультных расчетов, отдыхавших на своих машинах. Свою работу специалисты по метанию камней закончили. Солдаты врывались в крепость, и до их предводителя донеслись первые крики и резкие удары металла о металл, эхом отражающийся от горных склонов. Марк Антоний оглянулся, и ветер вновь заставил его прищуриться. Где-то там, вдалеке, молодой римлянин, взявший себе самое знаменитое имя, держал его судьбу в своих руках. Марк Антоний посмотрел на крепость, за которой широкий проход, сужаясь, уходил в белизну, покрытых снегом гор. «Марс!» «Защити меня!» — пробормотал бывший консул. Интуиция его кричала, что бегство приведет к гибели. Гней Помпей в свое время убежал чуть ли не на край света, но Цезарь все равно его настиг. Антоний знал, что должен быстро переправить на ту сторону Альп вспомогательные войска и обозы, чтобы уже никто не помешал отступлению легионов. По крайней мере, его жене и детям какое-то время ничего не грозило. «Юлий, защити меня!» — прошептал он ветру. «Если ты можешь сейчас меня видеть, давний друг, твоя помощь мне не помешает». Октавиан весь кипел, продвигаясь верхом со скоростью легионов. В окружении такого количества людей он не мог спокойно поговорить с Агриппой или Меценатом, и ему оставалось только выполнять полученные приказы. Гирций направил его на левое крыло, в первую из двух линий четырех легионов. Легаты Силва или Бурний ехали вместе с ним, и он сам не пожелал бы лучшего выбора, тогда как Бучо и Паулиний находились во второй линии. Однако такой боевой строй не использовал их превосходство в численности. Консулы построили войска в некоем подобии римского молотка, что еще 300 лет тому назад привело к сокрушительному поражению от Ганнибала. Гай-Октавиан посмотрел направо, где консулы в великолепных плащах и броне ехали в третьей линии. Он видел их далекими точками красного и белого, окруженными ликторами. Столь узкий фронт говорил об отсутствии доверия к людям, которыми они командовали, и это не могло укрыться от ветеранов-легионеров, прошедших ни одну кампанию. Передние ряды чувствовали дыхание соратников на загривке со всеми вытекающими последствиями. Октавиан сложил ладони трубкой, чтобы всмотреться вдаль. «Старый трюк разведчиков...» В образовавшемся круге он увидел и горы, и Марка Антония, и легионы, напоминающие муравьев у их подножия. Они тоже выстраивались в линии, но не такие глубокие, чтобы растянуть фронт. Молодой человек посмотрел на Корницена, но права отдать тому приказ он не имел. Командовали Авл -Гирци и Виби Панса, о чем они заявили со всей определенностью. Ранг префекта, пожалованный Октавиану, был всего лишь формальностью, во всяком случае в этой битве наследник Цезаря до боли стиснул зубы. Легионы шли вперед, и когда солнце достигло зенита, находились лишь в тысячи шагов от ожидающей их армии. Октавиан видел руины крепости, закрывающей горный проход. Тысячи рук развалили ее по бревнышкам и кирпичикам. Он сверялся с картами, которые привезли герцы испанцы, и знал, что проход ведет в южную Галлию, где еще стояло теплое лето. Подъехав ближе, молодой человек увидел последние телеги, покидающие равнину. Он вновь посмотрел направо, где краснели плащи гирция и панцы. Возможно, они хотели, чтобы у Марка Антония оставалась возможность отвести войска, но не делились этим с подчиненными. Впервые в жизни Октавиан ощутил, как это страшно — оказаться лицом к лицу состоящими на равнине легионами. Антонию хватило времени, чтобы собрать луки-скорпионы, орудия размером с телегу. Их металлические стрелы могли разом пронзить полдесятка легионеров — Приемный сын Цезаря определился со своими планами, но дальнейшая их реализация зависела уже не от него. Однако такая стрела могла поставить крест на его надеждах. Температура воздуха заметно упала от ветра, дующего со снежных вершин, и Гай-Октавиан дрожал от холода, продвигаясь со своей линией. Вокруг легионеры готовили тяжелые копья, предназначавшиеся для нанесения первого удара. Мечи они пока доставать не собирались, но деревянные копья с железными наконечниками уже нацеливали на противника. Солдаты, сами того не осознавая, ускоряли шаг, и центурионам приходилось сдерживать их окриками. Они продолжали идти, а Октавиан по-прежнему не мог отдавать приказы. Он наклонился вперед. Ему хотелось поскорее вступить в бой. Ожидание казалось невыносимым. Мецнат достал из ножен спартанский меч, чуть длиннее обычного гладия, чтобы рубиться, не слезая с лошади. Римский Патриций носил панцирь, идеально гладкий и отполированный. Когда Агриппа поддел его, сказав, что панцирь отражает солнце, как зеркало, меценат только улыбнулся. Тонкая резьба и орнаменты, которые так нравились старшим офицерам, помогали острию вражеского меча, зацепившись пронзить броню. Себе Агриппа подобрал кожаный панцирь с металлическими пластинами, гремевшими при езде. Оба друга держались рядом с Октавианом и прекрасно понимали свою роль в грядущей битве — Они знали, что Гирций связал его по рукам и ногам, отказав ему в принятии решений. Так что от них требовалось прежде всего уберечь нового Цезаря от беды. Октавиан поискал взглядом Марка Антония в противостоящих им боевых порядках, но не нашел. Ему полагалось быть в третьей линии на правом фланге, на такой же позиции, как у Гирция и Панцы, А это означало, что они могли встретиться в бою. Он еще не знал, что сделает, увидев Марка Антония перед собой — Планы и стратегии вертелись у него в голове, но слишком многое зависело от действий других и особенно от самого Марка. Октавиан надеялся, что этот человек поверил ему. Новый Юлий Цезарь сжал рукоятку своего спартанского меча и несколько раз взмахнул им, разминая плечо. Он почувствовал себя сильным и уверенным, когда привязал поводья к высокой луке седла и взял в другую руку длинный щит, который ранее крепился у его ноги. На последних четырех с половиной сотнях шагов ему предстояло управлять лошадью только коленями. Расстояние между первыми боевыми линиями сократилось до трехсот шагов, но легионы Марка Антония стояли на месте. Теперь уже обе стороны могли видеть сигналы, которые поднимались рядом с римскими орлами. Октавиан гадал, как отреагируют легионеры Антония, осознав, что к ним приближается четвертый Железный, солдат которого они отлично знали по Брундизию. Многие ли понимали, что в битве они противостоят Цезарю? Видя наступающие на них легионы, люди Марка были вынуждены сражаться. Однако наследник Цезаря со своей стороны мог бы остановиться и показаться им. А может, даже послать гонца и потребовать сдаться. Октавиан посмотрел направо, нет ли какой реакции от консулов. Но те не отдавали никаких новых приказов. Молодой человек прикусил губу, чувствуя, как тяжелеет его мочевой пузырь. Марк Антоний не хотел, чтобы его люди удалялись от горного прохода. Он расположил их так, чтобы иметь возможность отступить. Будь у Октавиана право отдавать приказы, он бы, исходя из этого предположения, послал тысячу людей в обход, грозя перекрыть путь к отступлению, и заставил бы Марка отреагировать. Но консулы лишь наступали по прямой, сокращая зазор между передними линиями». Когда он сузился до ста шагов, горны зазвучали с обеих сторон, и стрелы луков-скорпионов полетели так быстро, что человеческий глаз не успевал их разглядеть. Они пробивали ряды легионеров, и люди гибли, так и не узнав, что же их убило. Наступающим не оставалось ничего другого, как ускорить шаг, чтобы успеть вступить в рукопашный бой до того, как скорпионы успеют перезарядить. Октавиан пнул лошадь пятками, чтобы она перешла на рысь. Его примеры последовали Агриппа, Меценат и весь выстроившийся ромбом отряд, в задачу которого входила охрана старшего офицера, находящегося в центре ромба. Лошадь выделяла его среди остальных, точно так же, как другие кони выделяли легатов и трибунов всех восьми легионов. Но ход боя Гай-Октавиан, как и они, мог контролировать, только находясь выше уровня земли. Легионеры бежали легко, низко держа тяжелые копья и готовясь к стычке по линии фронта, растянувшейся более чем на милю. Когда начался бой, Октавиану пришлось собрать волю в кулак, чтобы не отпрянуть назад. С обеих сторон тысячи людей громко выдохнули, отправив по копью в полет и тут же переложив второе копье из левой руки в правую. Мало кто из них мог рассчитывать полет копья, но они полагались скорее на скорость и силу, чем на точность, чтобы внести сумятицу в ряды противника». Некоторые копья упали на расчеты луков-скорпионов, пригвождая их к земле. И эти люди, крича, умирали, словно нанизанные на булавки жуки. Октавиан Фурин поднял щит, когда воздух перед ним наполнился черными копьями. Больше всего хотелось пригнуться и закрыться щитом, но такого он позволить себе не мог. Знал, что потом солдаты будут смотреть на него с презрением. Оставалось только сидеть прямо и держать щит наготове, чтобы отражать копья, летевшие в него и в лошадь. Грудь животного частично закрывала бронзовая пластина, однако оно все равно оставалось уязвимым. Если бы рукопашная достигла линии Октавиана, удар могли нанести снизу, целясь в живот и по ногам коня. Во всех линиях легионеры поднимали щиты, прикрываясь от града дерева и железа. Шипение рассекаемого воздуха сменилось грохотом и криками боли с обеих сторон». Октавиан отбил копье, падавшее чуть ли не вертикально. Оно вращалось с безумной скоростью, но он сумел его отбить, и оно упало на шагающего рядом легионера, который выругался и поднял голову. Приемник Цезаря не отреагировал, потому что в тот момент наклонился вперед, чтобы щитом отразить другое копье, летящее в шее его лошади. Оно упало на землю, но в воздух уже поднялась вторая волна копий. Долгое время Октавиану казалось, что копья летят только в него — Он потел, отбиваясь от них щитом и мечом. Одно копье пролетело между его щитом и голым бедром, угодив в человека, который шел сзади. Тот упал на колени и повалился на землю, но новый Цезарь этого, конечно, не видел. Все это время легионы консулов шли вперед, и с обеих сторон войны выхватили мечи после того, как выпустили по третьему копью. Эти люди гордились своим оружием и выучкой. А когда армии встретились, первые ряды использовали щиты как тараны, одновременно нанося удары мечом. С обеих сторон первые две линии составляли ветераны. Каждый из них закрывал щитом человека, шедшего слева, и вонзал меч во все, что попадалось на глаза. Октавиан увидел, как два легионера из его охраны упали под ударами мечей, пробивших броню. Охранявший его ромб разворачивало, расстояние между ним и противником сокращалось. Лошадь фыркала, вскидывала голову, легалась. Для всадников пешей войны представляли достаточно легкую добычу. Если они высоко поднимали щит, то открывались для атаки с земли. Когда они попытались добраться до Октавиана, он взмахнул мечом и почувствовал, как разрубает тонкий металл шлема вместе с головой. Но офицер на коне буквально приманивал к себе вражеских солдат, и они наваливались на ромб охраны. Трое юных друзей стали желанной целью и для тех, кто еще не бросил копья. Преемник Цезаря взревел, отгоняя страх перед летящими к нему копьями. Ему пришлось разделять внимание между теми, кто стремился перерубить ноги его лошади, и теми, кто все еще старался попасть в него самого. Воины на острие ромба падали, пытаясь защитить его, и в толчье другие не успевали прийти, чтобы заменить их». Какое-то время Октавиан сражался в первой линии, поддерживаемый с флангом, меценатом и Агриппой, убивая тех, кто оказывался в пределах досягаемости ударами мечей и защищаясь щитом от копий. Вдруг он услышал, как громко заржала и пошатнулась его лошадь, и почувствовал, как что-то горячее полилось по его лицу. Потом лошадь упала между жеребцами мецената и Агриппы, Это увидели и войны Октавиана, и его противники, и бьющиеся рядом с ним солдаты в злобе закричали, рванувшись вперед. Наследник Цезаря вытер теплую кровь с глаз. Он слышал, как за спиной отчаянно заражала его лошадь, но звук этот оборвался, потому что кто-то убил ее, чтобы не попасть под беспорядочные удары копыт. Меценаты и Агриппа по-прежнему охраняли своего товарища с двух сторон, и теперь он шел пешком между их лошадьми». Удар ромба пробил брешь в защитной линии, и новые солдаты Марка Антония подбегали туда, чтобы закрепить успех. Какой-то легионер без шлема и с окровавленным ртом широко раскрыл глаза, увидев, кто перед ним. На мгновение Октавиан подумал, что тот поднял меч, чтобы сдаться, а не атаковать. Но в следующее мгновение по ударам своего меча отсек ему ухо и нанес рубящий удар между головой и плечом. Солдат упал на колени, и преемник Цезаря пнул его в грудь, чтобы свалить на землю и пройти по нему. Сквозь красную пелену ужаса и ярости он повсюду видел сражающихся и кричащих людей. Молодой человек вновь вытер кровь с лба, гадая, куда подевался его щит. Лошади друзей, идущие с обеих сторон от него, образовывали коридор, в который враги могли попасть только по одному — Руки Октавиана словно налились свинцом, и он наполовину оглох от звонких ударов мечей, доносящихся с обеих сторон. И боги, он никак не мог увидеть Марка Антония. Люди сзади ревели и напирали, так что его толкали вперед. Садники сыпали проклятиями. Он услышал, как закричал меценат, то ли от боли, то ли от ярости, точно новый цезарь сказать не мог. Цвет вдруг стал слишком ярким. Октавиан почувствовал, что покрылся потом и испугался, что сейчас лишится чувств. Его сердце билось так сильно, что начала кружиться голова. Потом его нога зацепилась за чей-то труп, и молодого человека бросила на лошадь Агриппы. Он почувствовал жар, идущий от ее тела. Люди, напиравшись сзади, не остановились бы, если бы он упал. Войны не любили идти по телам, потому что любой из лежащих мог нанести им удар с последним вздохом поэтому наступающие ряды предпочитали перестраховаться, всаживая мечи в тех, кто лежал на земле. Перспектива превратиться в кровавое месиво Октавиана никак не устраивала. «Агриппа! Посади меня на свою лошадь, здоровяк! Я должен видеть, что происходит!» — крикнул он. Его друг услышал и протянул руку с закрепленным на предплечье щитом. Октавиан схватился за нее, забрался на лошадь и уселся позади Агриппы, скрывая облегчение. На земле его едва не охватила паника, но теперь бег сердца замедлился, свет перестал быть таким ярким и больше не слепил, так что он отлично видел все поле битвы. Солнце заметно сдвинулось. По всему выходило, что первый этап боя на лошади и на земле продолжался дольше, чем думал Октавиан. Он тряхнул головой, окончательно разгоняя застилавший ее туман. Силы противника заметно поредели. Ему противостояли всего лишь четыре линии, тогда как основные силы Марка Антония атаковали правый фланг армии консулов. Наследник Цезаря понял, что на его фланге противник лишь держал глухую оборону. Солдаты сдвинули щиты в единую непробиваемую стену. «Замедлить продвижение!» — приказал Октавиан. «Замедлить продвижение!» Герций едва ли стал бы возражать. Приказ повторили Центурионы и Оптии, и напор задних рядов ослаб. Но первые две линии продолжали отражать и наносить удары, сыпля проклятиями. Они тоже сдвинули щиты. Гай-Октавиан, наконец, увидел Марка Антония, тоже на лошади. Тот кричал и руководил атакой на правый фланг. Преемник Цезаря понимал, что должен помочь консулам. В голове он уже сформулировал приказ двум или трем когортам развернуться и поспешить на помощь Герцию и Пансе, но не отдал его». Прошло несколько мгновений, и наступление его фланга замедлилось, а потом и вовсе остановилось. Сдвинутые щиты представляли собой серьезное препятствие, но Октавиан знал, что может обойти противника с фланга. Он располагал целым легионом, чтобы обойти и взять в кольцо солдат Марка Антония, но держал рот на замке. Меценат взглянул на него, лишь на мгновение отвлекшись от ударов мечей и внезапно брошенных копий. Антоний рисковал всем, атакуя правый фланг восьми легионов. При таком раскладе Октавиан мог без труда смять противостоящие ему силы и окружить бывшего консула. Несколько логичных и простых приказов, и с ним было бы покончено, но молодой человек только смотрел и ждал. «Цезарь!» — крикнул ему меценат. «Мы можем обойти их с фланга!» Октавиан напрягся. «Пошли гонца к консулу Гирцию за новыми приказами!» — рявкнул он. Меценат как-то странно посмотрел на него, но тут же отвернулся, подозвал гонца и наклонился к нему, чтобы дать соответствующие инструкции. Гонец побежал на правый фланг. Октавиан вновь оглядел поле битвы. Слева равнина пустовала, и легион, поджимаемый задними рядами, даже без его приказа начал обходить сражающихся с фланга. Наследник Цезаря кивнул. Приняв решение, он не мог позволить Марку Антонию одержать победу. «Седьмой победоносный!» Седьмой победоносный! внезапно проорал он. Когорты с первой по четвертую! Развернуться влево и ударить с фланга! Быстро! Ударить с фланга! Легионеры, которые гадали, чем вызвано его молчание, радостно заорали. Две тысячи человек вышли из общего строя, удлинив линию наступления и двинулись в обход сражающихся. Эффект этого маневра сказался сразу же. Когорты Октавиана ударили во фланг тем, кто отражал атаку с фронта, их сопротивление заметно ослабело. Стена щитов не выдержала напора, и наступление по фронту тоже ускорилось. Октавиан чуть не убил гонца, который коснулся его ноги. Меч уже пошел вниз, но молодой человек успел сдержать удар и лишь выругал гонца за глупость. «Какие приказы?» — быстро спросил он. «Консул Гирций убит, префект!» «Консул панца! Тяжело ранен! Его вынесли с поля боя! Теперь ты командующий!» Из-за шума битвы Октавиан засомневался, что все расслышал правильно. «Что?» Гонец повторил донесение, еще громче выкрикивая слова. Многие солдаты вокруг услышали его и подняли головы. Октавиан огляделся, он мог одержать сокрушительную победу. Не составляло труда взять в кольцо легионы Антония и уничтожить их. Несколько мгновений он обдумывал такой вариант». Но опальный консул показал себя честным человеком. Он поверил новому Цезарю, да и тот не считал его врагом. «Подай сигнал на разъединение!» — прокричал Гай-Октавиан ближайшим Корницыном. Те поднесли Корну к губам, и длинный монотонный сигнал поплыл над сражающимися. Новый Цезарь дождался, когда этот сигнал повторили Корницыны Марка Антония, и кивнул. Между двумя армиями появился зазор, хотя мертвые люди продолжали падать — Постепенно этот зазор расширялся, превращаясь в красную полосу на зеленой траве. Сотни голосов выкрикивали приказы в легионах Марка Антония. Они пятились, тяжело дыша, еще не переборов отчаяния, не веря, что сегодня их не убьют. — Слезай, Агриппа! — приказал Октавиан. — Меня должны видеть! Его друг перекинул ногу через голову лошади, спрыгнул на землю, приземлился на согнутые ноги и тут же выпрямился в полный рост. «Построиться в две линии!» — во всю мощь легких крикнул Октавиан Фурин, и громкий голос молодого человека разнесся над его солдатами. Именно его голос. Без гирцы и панцы он стал единственным командующим, и потрепанная армия Марка Антония выглядела такой маленькой в сравнении с его восьмию легионами. Приемник Цезаря наблюдал, как его войска завершают разъединение. Вскоре расстояние между противниками составило добрых сто шагов. А к новому предводителю легионов гирцы и панцы уже скакали четыре легата, раскрасневшиеся и злые. Октавиану понравилось, что ни у одного из командиров его легионов не возникло и мысли оспорить полученный приказ. Он повернулся к легатам, когда заговорил тот, что находился ближе остальных. Цезарь, враг разгромлен, они у нас в руках. Гай Октавян холодно смотрел на него, видя, что легат вне себя от ярости. Это легионы Рима, заявил он. «Мой приказ построиться в две линии, не мешать их отходу!» «Повтори приказ!» Легат выторщился на него, но потом опустил голову и повторил. построиться в две линии, не мешать их отходу, префект!» «Отлично! А теперь возвращайтесь к своим легионам и ждите дальнейших распоряжений!» Четыре легата не привыкли к столь строгому обращению, но Октавиан отдал четкий приказ. Им осталось лишь отсалютовать и вернуться к своим легионам. Новый Цезарь повернулся лицом к Альпам, наблюдая, как легионы Марка Антония уходят к разрушенной крепости и через горный проход продвигаются в Галлию. Он увидел и самого Антония, проезжающего вдоль колонн. В какой-то момент бывший римский консул остановился и посмотрел туда, где на коне агриппа сидел Октавиан. Несколько мгновений они не отрывали взгляда друг от друга, а потом Марк Антоний развернул жеребца и ускакал. Марк Антоний больше не чувствовал холода. Прошедший час он мог смело отнести к самым худшим в его жизни, и ему по-прежнему с трудом верилось, что его армии позволили покинуть поле битвы. Легионы пребывали в состоянии шока, не понимая, свидетелями чего они стали. Они знали, что проиграли сражение. Как могло случиться, что превзошедшая их силой армия спокойно наблюдала за их отходом? Но теперь эти люди знали и другое. В бою они сошлись с Цезарем — и уже шли разговоры о том, что он проявил милосердие. Проезжая вдоль колонны, Марк натянул поводья и посмотрел на восемь легионов, пришедших на север, которые вновь выстроились в боевой порядок. Он не видел убитых. С места первого боевого соприкосновения, когда вход пошли копья, наступающие прошли с полмили, и теперь трупы закрывала линия легионов. Среди всадников Марк Антоний поискал Октавиана. Ему показалось, что он заметил нового Цезаря, Но точно сказать бывший консул не мог. Под панцирем у него лежало письмо, и Антоний едва не достал его, чтобы прочитать еще раз, хотя до этого он перечитывал это послание уже сотню раз. Это было простое письмо, которое привез ему Экстраординарий тремя днями раньше. «Если мы встретимся в битве, консулы будут на правом фланге. Если они падут, сражение закончится. Даю слово. Гонца придержи у себя». Печать, стоявшую под этими словами, Марк Антоний знал очень хорошо. Он не хотел играть жизнями своих людей и намеревался проигнорировать письмо, пока не увидел, какая армия надвигалась на него. Во время атаки он был в ужасе, жертвуя верными солдатами, навалившись всей мощью на правый фланг противника и не думая ни об обороне, ни о путях отступления. Но это сработало. Его ветераны смяли легионеров, ликторов и охранников, прорвали две первые линии. Антоний потерял сотни человек в этой единственной атаке. Она вполне тянула на самоубийство, и бывшего консула не отпускала мысль, что Октавиан обхитрил его, чтобы уничтожить. Однако, как только новые консулы пали, битва волшебным образом прекратилась. Его люди построились в колонны и через разрушенную крепость втягивались в горный проход, уходя в Галлию. Марк внезапно улыбнулся, сверкавший в голове мысли. «Он вновь единственный римский консул» и пройдет не так мало времени прежде чем сенат выберет новых доверившись октавиану он сыграл в орлянку с судьбой но ему выпала удача оторвав взгляд от марширующих легионов он подозвал ближайшего экстраординария ты петроний так да консул ответил молодой всадник скочи назад и найди цезаря скажи что я у него в долгу